Глава четвертая. «Бить девочку недопустимо?» — поморщился Борис, бегая пальцами по клавиатуре. «Мальчика тоже нельзя с помощью ремня воспитывать», — сказал я. «Но, если верить словам Галины Михайловны, ее сын — идеальный человек. Он не понимает, как можно лениться». «Похоже, он дочери денег мало дает», — заметил Борис. «На именины открыта кредитка», Там сейчас 253 рубля, 70 копеек. Раз в неделю по понедельникам девочки переводят две тысячи. Учитывая, что отец находится в списке Форбса. Правда, в самом конце. «Игорь не хочет баловать дочь и правильно поступает», — возразил я. они Нине зачем-то понадобились большие средства, и это встревожило бабушку». «Наркотики», — пробормотал секретарь. «Еще компьютерные игры». «На них можно здорово потратиться!» «Сомневаюсь в употреблении запрещенных препаратов», — возразил я. Нина под колпаком. «Дома бабушка. В школе классная руководительница, которая мигом бросается звонить родным, если ребенка нет в гимназии. Школьник, подсевший на экстази и иже с ними, становится нервным, плохо спит, теряет аппетит, регулярно ворует деньги, вещи». Странно, что многие матери не сразу замечают изменившееся поведение отпрыска и не бьют тревогу. Основная продажа наркоты идет в двух местах — школах и развлекательных заведениях. А в гимназии, которую посещает Лапина, всего 60 детей и 32 педагога, — подсказал Борис. Сомневаюсь, что в коллективе есть диллер. «По клубам Нина не бегает», — договорил я. «Так зачем ей такая сумма?» Борис прищурился. «В классе Лапиной учатся 10 человек. Мальчиков и девочек поровну. Я проверил всех. Нормальные семьи, дети хорошо учатся. Нина по успеваемости третья. На первом месте Илья Рыбаков. У него ни одной четверки с первого класса. Одаренный мальчик. Родители парня вовсе не богаты». Отец служит водителем фирмы, которая доставляет грузы из России в Европу и наоборот. Мать маникюрша в салоне опта. У семьи интересная кредитная история. В каждом мае отец берет в банке сумму, равную годовой оплате за обучение сына, и в течение последующих 11 месяцев гасит ее, а потом снова попадает в плен займа. Платежи вносят в срок. Думаю, семье финансово трудно держать подростка в дорогой гимназии. «Семья Рыбаковых — самая бедная в классе. Остальные значительно богаче». Я встал и включил чайник. «Родительское тщеславие безгранично. Зачем выпрыгивать из штанов, платить непомерные суммы? Еще понятно, живи Рыбаковы в провинции, где выбора нет. Или отдавай гору денег, или ребенок ходит в плохое, но бесплатное заведение. Но в Москве много нормальных школ». «Ну да». «Если Чада сидит в простом классе, ты соседям, приятелям не скажешь с гордым видом. Сын занимается в европейской гимназии». «Некоторым людям важно продемонстрировать свою успешность», согласился Борис. «Поэтому кое-кто берет в кредит пафосные иномарки, которые ему никак не по карману». «Но образование ребенка — другое дело. Гимназия, которую посещает Илья, имеет крепкие связи с колледжами во многих странах мира. Она существует более 25 лет». Это одно из первых коммерческих образовательных заведений в России. Основная часть выпускников потом разлетается по известным университетам. Во всех значимых зарубежных вузах открыты программы поддержки талантливых детей. Если выпускник оканчивает Европейскую гимназию первым, вторым или третьим по рейтингу успеваемости, он может претендовать на бесплатное обучение и стипендию в Европе и США. В России мало школ, которые предоставляют своим лучшим выпускникам столь значимый бонус. Родители Ильи борются за будущее сына. Ладно, я был неправ. Но зачем нам Рыбаков? Сдался я. Дети перешли в очередной класс, стал объяснять Борис. Учебный год у них с 1 августа начался. В июне Рыбаковы впервые задержали выплату кредита. Отец Ильи написал заявление, в котором указал, что в связи с семейными обстоятельствами просит отсрочки на неделю. К его просьбе отнеслись с пониманием. До сих пор Олег Петрович являлся идеальным клиентом. И действительно, через три дня он внес нужную сумму. Думаю, ему не хватало 80 тысяч, чтобы сделать очередной взнос. «Почему ты так решил?» Удивился я. Борис показал на экран поплавал в темном море денег и нашел заем, который Алина Марковна Рыбакова сделала в Инвест Финтрасте. Сия контора выдает под грабительский процент так называемую «быструю суду». Ее можно оформить за час, что женщина и сделала. Взяла она 80 тысяч. На следующие сутки Олег погасил долг перед банком, где не первый год является ответственным заемщиком. «80 тысяч». Протянул я. Столько Нина пыталась утащить из сейфа бабушки. «В сентябре Алина должна вернуть и Инвест Финтрасту 158 штук», — продолжил Борис. «В два раза больше форменный грабеж», — возмутился я. «Быстрые деньги невыгодны», — согласился секретарь. «Брать их можно только в крайнем случае». «Некоторые финансисты наживаются на людской беде». Я взял ручку и начал рисовать на бумаге схему. 80 тысяч семье парня не хватало в июне. Нина попыталась обокрасть бабушку. Галина Михайловна предотвратила грабеж. Алина Марковна спешно берет кредит. Сейчас ей надо вернуть 158 тысяч, и... Нину похищают... Требует выкуп, почти совпадающей с суммой долга. Две тысячи можно не учитывать. Вы думаете о том же, о чем и я? Дети решили помочь родителям Ильи. Подвел итог секретарь. Теперь об СМС, которое пришло на телефон Галины Михайловны. У Ильи есть мобильный, у Нины тоже, но текст отправлен не с номеров школьников. Его послали с сотового Вениамина Сергеевича Морозова, проживающего по адресу Тухвинская улица, дом 17, квартира 9. Обратите внимание, семья Рыбакова живет по тому же адресу, только в квартире 268». «Кто такой Вениамин?» — спросил я. «Место работы, возраст». 15 лет. Ученик школы имени Попова», — вскоре ответил Борис. Ни в чем порочном не замечен. Хорошо учится. Отец Сергей Сергеевич Ба. Он коллега Олега Петровича. Вместе служат в фирме, которая доставляет грузы из России в Европу и наоборот. Я встал. Вы куда? – спросил помощник. Дайте телефоны Или и Вениамина, попросил я. Потолкую с ребятами. Уже поздно. «Попытался остановить меня секретарь». «Нина не явится домой, пока бабушка не раскошелится на необходимую сумму», — возразил я. «Галина Михайловна понимает, что внучка затеяла аферу. Нина жива-здорова, просто где-то спряталась. Думаю, подростки могут назвать точное место». «У Рыбаковых две дачи в Подмосковье». «Одна принадлежит родителям мальчика, другая расположена в заброшенной деревне, где жила его покойная бабушка», — сказал Борис. «Возможно, проказница там». «Проказница», — усмехнулся я. «Экое вы слово веселое нашли. Скорее уж, девица-аферистка. Найдите номера. Буду звонить юным мошенникам».